Никита Лазарев. Иной мир братства. Книга вторая. Глава 1. Размеренная жизнь. Разве не об этом мечтают герои романов? Я не был им, но получил её. Остров был прекрасным местом, чтобы отмыться от грязи, наводняющей окружающий мир. Только спустя пару недель мне стало несколько скучно. Люди смешны по своей сути. Мы привыкли к телевизорам, радио, электричеству и прочим вещам, которых на острове днём с огнём не сыщешь. Как Хур подошёл я к вождю. О, Хунзгуй. Как твои дела, как унд Амаль? Спросил он про Бланш. Да ничего живет, радуется жизни, изучает, как тут все устроено. Ха-ха-ха-ха, она здесь давно уже все знает, просто не подает виду. Улыбнулся он. Мне нужны некоторые вещи, которых уб Араисов нет. Увыях? Хм. Он задумался. О чем ты? Я хочу изучить энергию. Я понимаю, что она есть, но ведь существуют некоторые параметры, которые мне хотелось бы измерить, чтобы использовать эту энергию для человеческих технологий. Не все человеческие технологии хороши, заметил он. Да, не все. Соглашусь. Но с точки зрения понимания я был бы рад изучить ее по-человечески. Ведь у меня нет сенсорных способностей. Что же? Мой друг, позволь себе это сделать. Я скажу углу. На раз тебе уже наскучило ничего не делать? То предлагаю начатьgetLogger нового хобби. Он к драр уже устал сидеть в ожидании. Все ж набил фигурта не из древесины. Пора. Именно для этого мне и нужно изучить энергию самому. Хорошо. Остался один кварк, а значит, и единственный выход в мир. Я пошёл к Умхуру, и он вывел меня через свой портал. Мы в пустой местности. Я спрятал кварк от человеческих глаз в пещере. Я буду тут, пока ты посетишь поселение людей. Следи за мной, сказал Умхур. Мы вышли из пещеры где-то в пустыне. Раскалённый ветер обжёг лицо. В пещере было куда прохладнее. Я взял с собой ауг и документы, которые мне сделал Левис. Джек Донован с кучей денег на счёте. Для изучения энергии мне нужны некоторые приборы, такие как осциллограф, тестер, аккумуляторы, солнечные батареи, ветрогенератор. В общем, всё, чтобы обеспечить дом технологиями, а то без кино и музыки скучно. Да и транспорт бы не помешал. Барханы, величественные, как горы, перемещающиеся от ветра с места на место. Я взял горсть песка в руки и удивился. Он не был похож на наш песок, который подходил для лепки куличей. Он был гранулированным и грубым. Мы шли минут 40. Вот там, Амхуру указал лапой, людское поселение. Постарайся вернуться как можно быстрее. Я тебя встречу. Спасибо, Амхур. Ответил я и отправился в указанном направлении. Пустыня. Не хотел бы я оказаться здесь без поддержки. Ноги потихоньку становились ватными. Я поднялся на очередной бархан и на горизонте увидел поселение. Остановился и посмотрел в прицел. Несколько низких построек, пара двухэтажек и есть тенты. Держу Пари, рынок. Я направился в город. На встречу мне выехал квадроцикл. Спустя пару минут он остановился. "Эй, потник, ты кто?" спросил молодой человек в пустынной форме образца года 2008. "Иду в город, хочу закупиться некоторыми вещами, да пойду дальше." "Прыгай, довезу. Держу парит, ты не откажешься от холодненькой воды." "О'кей, погнали." Я сел на пассажирское место, и мы выдвинулись в поселение. Я не ошибся, здесь и правда был рынок. Мы зашли в местный бар. "Слушай, как тебя зовут?" спросил я парня. "Зови меня Кавбой" К чему какая разница, как нас звать в этой дыре? До ближайшего города километров 500. Мы на отшибе, так что А ты кто? Джек. Джек Донован. Возможно снять наличные. Долго мы бились за банкомат, но поскольку власти здесь, считай, нет, а на рынке можно найти любой товар, единый банк не захотел терять прибыль. Так что банкомат за углом, рынок через пару домов отсюда. Спасибо, ковбой. Я встал из-за стола и пошел за наличкой. Левис не соврал, на счете гордо красовались 150 тысяч кредитов. Я снял пять и отправился на рынок с явным намерением закупиться всем необходимым. Сначала я решил обзавестись транспортом. Рухляди тут редкостные, посему я выбрал старый пикап Chevrolet Blazer K5, довольно неприхотливый и вместительный пикап. В него легли несколько инверторов, батареи, ветрогенераторов и солнечных панелей. Также я купил небольшой музыкальный центр, автоматы, провода и прочие мелочи, необходимые для электрификации дома. "Хей, ты, конечно, путник, только забыл пару вещей", сказал мне новый знакомый, заметив, что куплено всё отнюдь не для путешествий. "Да, и ещё мне нужен тент для бивака, бочку воды и бензина", ответил я превентивно, ответив на его немой вопрос. Хорошо, я вижу, ты подготовился по части электричества, оружия, даже транспорт и тот нашёл. Но как быть с пищей, например? продолжил ковбой. Слушай, с пищей проблема у меня не будет. Мне нужен осциллограф, подойдёт любой, и тестер. А обостальном уж как-нибудь позабочусь, ответил я спокойно. Интересный ты тип, ковбой продолжал докапываться. Ины набивают багажники под завязку жра твоё оружием, топливом, Но ну, ты взял бочку всего литров на 80 и набрал всякого для создания электростанции. Тебе только плазменного телевизора не хватает для пущей уверенности. Слушай, ковбой, что тебе нужно? Я знаю, что беру с собой. Если хочешь помочь, скажи, где найти то, о чём просил. Если же нет, отстань, прошу. Смысл сбиваешь, ответил я невозмутимо. Ладно, ладно, снежок. Иди к Толстому Джону, у него есть кое-что по оборудованию, может, подыщет тебе что нужно. Но за это из тебя услуга, ухмыльнулся ковбой. За наводку спасибо, но услугу оказать не могу. Тороплюсь сильно, отрезал я. Хорошо. Тогда придётся Толстому Джону сказать, чтобы он не нашёл нужные тебе побрякушки. Он хмыльнулся ещё сильнее, отчего лицо стало мерзким, как у Гринча. Я смотрю, у тебя зубы лишние. Ответил я, не отвлекаясь от работы по закреплению грузов в кузове пикапа. "О, нет! Ты что? Я вижу. Парень, ты здоровый. Может быть, хотя бы выслушаешь меня? Если услуга покажется слишком большой и непомерной для такой горы стероидов?" Он потыкал мой бицепс, когда я повернулся к нему лицом. "Тогда иди своей дорогой. А если же нет, ты ты азартен, то приглашаю принять участие в бою против Бигги Бычка". Слушь, я не в настроении, если честно, ответил я на предложение. Эх, придётся тогда сказать знакомым мародёрам про путешественника на старой бурбахайке в пустыне Ат, по следам тебя быстренько догонят, сказал он. Ну как знаешь. Я в баре, если что. После этого хитрый малый Байко удалился, оставив меня в раздумьях. Пустыня Я не учел, что взяв авто, оставлю на песке следы, по которым найти кворк вопрос времени и упорства ищущего. Безусловно, подвергать опасности племя я не имею никакого права. А еще и этот засранец угрожает. Попадалово. Вообще поселок был то и еще дырой, это верно. По улочке мог идти европеец в неплохой выкладке, но в то же время соседствовать с ним мог вонючий афганец. Моё внимание безусловно сконцентрировалось на рынке. Мне нужны вещи, которые и в мире прошлом найти непросто, а в этом наверняка почти невозможно. Я по спрашивал у продавцов, где я могу найти Толстого Джона, и все как один указывали на лавку в хижине. Вход украшала надувная женщина с вывеской на шее. Отличный маркетинговый ход. Я подошёл ближе и увидел на витрине то, чего никак не ожидал. Парень торговал всякими вещицами из прошлого. Статуэтки персонажи из игр, компьютерное железо, сами ПК, телевизоры, в общем, электроника и вещи для гиков. Хей, я ищу Джона. Зашёл я в магазин и обалдел ещё больше от коллекции комиксов на полках. Допустим, я Джон, отозвался сидящий в углу прощавый молодой человек, оторвавшийся от ноутбука. Мне нужен тестер с прозвонкой и осциллограф. Я покрутил головой, И вот эту фигурку Сабзиру. Мое внимание привлекла фигурка Башкотряс старшего Сабзиру из Mortal Kombat. А, ты тот самый новенький. Хорошо, цена за все будет две тысячи. Я понимаю, что это хлам, но раз для тебя он имеет ценность, то цена такая. Отлично, ответил я, и когда продавец из-за прилавка ушел в подсобку, достал деньги. В этот момент в магазин зашёл жирный бритоголовый шкаф. Он был выше меня на голову и сильно шире, а кулаки были по размерам с кастрюлю. Сожмён руку в кулак. "Это ты тут решил со мной подраться?" заговорил он с порога, тыча в меня пальцем. "Не здравствуйте, не до свидания. Ты кто? Я не очень понял, что происходит." "Бики. Можешь звать меня тот, кто надерёт мне жопу." Назывался он. Ковбой сказал, что объявился у нас наглец, который меня уложит. Беги! В этот момент из двери за прилавком появился Джон и от неожиданности уронил остолограф. Черт, сэр, простите. Толстяк Джон, ты уже заплатил мне, да? Нечего бояться. Хотя если дела у тебя пойдут и дальше так же хреново, я точно продам тебя на каменоломню. Не надо, беги. Обещаю, я оплачу, продавец затряся за прилавком. Слушай, беги, сказал я. Я, конечно, не знаю, как здесь у вас принято, но проблемы мне не нужны. Если тебе ковбой сказал, что я надеру тебе задницу, то к нему и вопрос адресуй. А я покупаю осциллограф и сваливаю отсюда. Я взял купленные вещи, положил фигурку в карман и направился к выходу. Ну уж нет, техасский выродок! заревел Буффала и сильно толкнул меня в спину, от чего я выронил тестер, который разбился в дребезги. По инерции я вылетел на небольшую площадь перед магазином Джона, где уже собралась небольшая толпа, ожидавшая меня с улюлюканьем. Эй, Техас! начал ковбой. У нас в магазинах драться нельзя, как и стрельбой заниматься на улочках, а то сошлют в каминалом мне или на скважину, а там и подохнуть недалеко. Решаем всё в кулачных боях, сказал он заискивающим голосом. Пока я осознавал услышанное, из магазина на меня вылетел Бигги. От ярости он был красный как помидор, с горящими глазами, которые на фоне лица просто потерялись, превратившись в чёрные бусинки зрачков на красном фоне. Я поставил астолграф на землю, после чего он меня смел. Держу пари, если бы не колдовство Б арайсов, то рёбра бы мне он пересчитал наверняка. Но не получилось. Он попробовал взять меня на болевой и очень удивился, когда кости не начали трещать. Ух ты, сука! Удивился он криктящим голосом. Я со всего маху ткнул пальцем ему в глаз, от чего хватка ослабла и я выпутался из его объятий. Дальше начался танец, который продолжался недолго. Бигги был реальным большим, и каждый удар сопровождал замахом, в один из которых я получил прямой в коленную чашечку. Антропометрия штука сложная. Ноги у меня были длинные, а он неповоротливое животное. Он успел немного подвинуть ногу так, что не хватило удара для разрыва связок, что сделало бы его одноногим на долгое время. Толпа улюлюкала. Я понял, что удар не пришёлся в цель, выбрал расстояние, и тут кто-то подсунул этому хряку переростку нож. Молись, тихасский блюдок. прорычал он, взяв его в лапу. Добротный охотничий нож в руке озверевшей машины — страшное сочетание. Он уже прихрамовал, но сохранял подвижность. В принципе, одолеть его было можно, но нож — это давало ему некоторое преимущество. Мой скелет не защитит от клинка под ребра. Я держал дистанцию. Он решил сделать выпад, но я успел, захватив руку, ударить коленом под дых. После снова разорвал дистанцию, подумав, что беги реально не промах. Ну, Техас, молись. Я твои шары приколачу к фаркопу своего пикапа, на котором ввожу товар, прорычал он и снова набросился на меня. Я успел увернуться, но он зацепил меня лезвием ножа, от чего я замешкался, и он ударил меня им. Ожидаемой крови из бока он не увидел. Я взял лезвие в руку, оно покрылось кровью, но иного выбора у меня не было. Я зажал лезвие ножа в руке и смачно влепился всего в маху ему промеж булок, от чего он перешёл на фальцет и свалился как подкошенный. "Давай, большой мальчик, моя очередь играть с ножом", сказал я, взяв нож в другую руку. Раненная могла некоторое время выполнять только декоративную функцию. Он стоял на коленях и, похоже, считал звёзды или проверял, на месте ли его причиндалы. Я съездил ему в челюсть ударом ноги, от чего у него брызнула кровь, и он отключился на несколько секунд. Толпа уже не была так благосклонна к здоровяку. Он поднял голову, попробовал встать, но получил пенальти и отрубился на более долгий срок. Теперь толпа уже одобрительно махала в мой адрес. Я достал ремни из брюк, приправив его шnurками. Таким странным образом связал ему руки за спиной. Было проблематично связывать мощные и тяжёлые лапы, хорошо хоть ремень был армейский, толстого плетения. Это дало бы мне несколько секунд в случае, если он подаст голос. У, тихас! Я тебя урою, заревел он, предяв себя. Левая бровь у него заплыла, плотно укрыв глаз. "Беги. Не ори", спокойно ответил я. "О, бою! Твар!" зарычал он, попробовав разорвать ремень, но получил повторный одиннадцатиметровый по голове. Я вспомнил его шутку про шары на фаркопе пикапа. Кажется, мой блейзер тоже мог этим похвастать. Я зловещно улыбнулся. Казалось, солнце блестело, отражаясь от моей зубной эмали. Эх, сейчас бы в рекламу клиники или жевательной резинки. Я взял нож, оторвал кусок футболки, наскоро перебинтовал руку и начал разрезать ножом штанину лежащего на животе задиры. Нож медленно продвигался вдоль шва по его огромной ноги. Как только он так здесь отожирался, я разрезал одну штанину и дошел до задницы, а когда резал вторую таким же манером, он пришел в себя. Что ты делаешь? Зовапил он, пытаясь освободить руки. То, что хотел ты? Буднично ответил я, разрезав на штанах шов, скрепляющий половины. Точнее резать особо не пришлось, они сами с треском разорвались, обнажив его голые ноги без толики загара. Эй, Техас, Техас, стой! Он пытался выпутаться. Либо ты затыкаешься, либо эти люди, которые стоят вокруг, мне кинут верёвку, сказал я громко, после чего она прилетела от одного из доброжелателей, плотно обвив его руки. "На хрена ты меня связал?" продолжил он. "Не надо. Не надо что? Беги." М? Я достал нож и уже сел перед ним на корточки, показав лезвие. "Не убивай. Прошу!" воззмолился он. Чего ради я буду тебе верить? Правило поселка. Часть вторая, глава двенадцатая. Победивший в кулачном бою имеет право распоряжаться жизнью побежденного на свое усмотрение. В случае, когда оборонял свою честь. Я так понимаю, Бигги сам на тебя напал. Как тебя прозвали? Разъяснил высокий поджарый мужчина в широко полой ковбойской шляпе с магнумом в кобуре на поясе, от этого напоминающий Клинта Иствуда. Техас. Вмешался ковбой. Хорошо, ковбой. Хотя я уверен, что я без тебя не обошлось. Техас, решай судьбу побежденного. Я встал с корточек, подошел к его ногам и разрезал белье. Он что-то нечленно раздельно мычал и кричал. Ну что, готов из коня стать миренным, Бигги? спросил я. Нет, сволочь, я тебя из-под земли достану, тварь! завопил он, а толпа затаяла дыхание в ожидании. Я занес нож и вткнул его туда. куда хотел. Он даже дёрнулся и обделался, когда понял, что нож вошёл в плотную к его самым оберегаемым местам, не нанеся им никакого вреда. Кажется, он всхлипнул. А теперь берёшь мои вещи, если они не рабочие, выплачиваешь мне полную их цену и несёшь мне в пикап. Строго наказал я, разрезав верёвки на руках. Вздумаешь мне пакостить, и я исполню то, что обещал. Теперь ты мой, беги. И когда я появлюсь в посёлке, ты на меня работаешь. сказал я вкратчиво. Он в это время перевернулся и забился в угол какой-то лавки, как ребенок, в соплях из заплывшей крови. А теперь взял и понес все в мой пикап. Бигги, сказал Клинт Иствуд, ты понял? Когда Техас в поселке, ты его шестерка. Если не исполнишь, то уже не он будет вершить твою судьбу, а совет. Как ты знаешь, тебе оправдательный приговор не светит. Кстати, Техас, твоя карточка. Он протянул мне карточку ИД. Спасибо как вас спросил я взяв карту митчел шериф этой дыры пойдём пропустим по стаканчику пока бегис наряди твою повозку он пригласил меня в бар где мы сидели с ковбоем мы заняли столик под кондиционером он сам принёс мне бутылочку колы спасибо тебе за избавление тихас начал он в смысле беги был большой занозой в заднице по нашим законам у печь его я не мог А физически он мощнее любого торговца или жителя посёлка. Ходили слухи, что он долго служил в охранном отряде Юсуфа Керима, километрах в 400 отсюда, охранял вышки, но не удержал одну из них, за что и был уволен. Он и не мог удержать. Отряд пустынных рысей, как они себя называли, шли на парах, в баках нули, ну и напали на вышку. Ведь загостка в том, что при каждой вышке сразу переработка, чтобы возить не сырьё, а сразу готовый продукт. Вот рыси, подчинявшейся Лейно, если мне не изменяет память, и воспользовались этим подарком судьбы. Он был сослан сюда и начал подминать под себя лавки, магазинчики и прочее, а по правилам это вроде бы и не возбраняется, только бы порядок был. О чём говоришь, Стихасом Митчел? Подсел за стол как cowboy. О том, как ты беги на него натравил. Кстати, отдавай половину того, что на татализаторе было. И знаешь, скрыть не получится. Сурово сказал Мичел, щелчком выбив сигарету из пачки красного мальбора. Мичел, раз я такой крутой, начал я, угостишь сигареткой? Конечно. Он выбил меня также, и мы прикурили. Держи, твои три сотни кредитов, протянул мне бумажки кавбой. Еще раз на меня кого-нибудь натравишь, окажешься на месте Бигги, сказал я с улыбкой. Мичел оценил мой посыл, а кавбой сразу удалился. Ты его не напугал. Он сделал себе три сотни кредитов. Видишь ли, я работников не могу баловать зарплаты. Вот они и проверяют новичков. Извини за этого придурка. Да ладно. Теперь зато не грузить пикап. Бигги справится. Кстати, Мичела, а что это за место? Это бивуак на заре. Название смешное, но после нас только пустыни и вышки аж до самого океана. От нас четыреста километров до оазиса Пустоши, городка с населением тысячи две человек. А сколько до, например, Иерихона? Поинтересовался я. Тысяча четыре будет, отозвался Мичел. Но зачем тебе Иерихон? Да так, поинтересовался просто. Сделаю вид, что поверил. Тут всяк возбродо навалом, которые в розыске и прочее, так что Иерихон про них забыл. Как было у русских? С дона выдачи нет, считает он наш Дон. Ничего себе у тебя познания, восхитился я. Так у меня мать из русских мигрантов, бойко отозвался он, добавив. Бабушка, балалайка, медведь, водка на русском. Ничего не понял, что ты сказал. Про себя я орал дурины со смеху. Это русская речь, вот ещё, добавил он. Выйду на улицу, гляну на село, Вы говорил он с акцентом, чем вызвал у меня уважение. Вуу, хватит, Мичел. Ладно, мне бы надо отправляться в дорогу, а то засиделся. Я пожал ему руку и вышел из бара. Бигги уже загрузил мои покупки в блейзер. Приказ он исполнил строго, штанов на нем все еще не было. Но ты чего штаны-то не надел? Поинтересовался я. Если хозяин сказал, раб подчиняется. Объяснил Мичел, подойдя из-за угла. Понятно. Пусть одевается, и не бузит, сказал я в шутку, от чего Мичел осколился, глядя на Бигги. Я сел за руль. Может быть, оскол Мичел и не был добрым, но он был надежным, как стена. Сам мужик кремень держать в узде и пользоваться авторитетом такого сбродо, который даже Иерихон не забирает. Дело благородное и опасное, и если до сих пор жив, значит он напасть не любого из жителей. Это гадалки не ходи. Пустыня радовала всего-то 40 за окном. Колымага, загруженная барахлом, уверенно пёрла километра в 5, а затем началось испытание пустынным сафари. Колёса позволяли передвигаться по сопучим грунтам, но стоило нажать на тормоз, и машина в миг бы зарылась. Я давил внатяг, не штурмуя отвесные подъёмы. В дороге мне приходилось выбирать более пологие склоны, отчего путь затянулся. С вершин барханов посёлок был прекрасно виден, как пятно вдали. А вокруг на многие километры больше ничего. Налетевший порыв ветра меня обрадовал, так как почти смел мои следы, и я стал объезжать поселок по широкой дуге, скрываясь за барханами. Рыжее, как яхидный блинчик, солнце пекло капот старого Шевроле, который уже почти довез меня до пещеры. Метров за 500 до нее меня встретил Лумхур. Лумхур, транспорт было брать опасно, хотя я понимаю, что выбора ты тоже не имел. сказал он, нахмурившись. Очень многие вещи необходимы, чтобы достичь моей цели. Вы привыкли без развлечений и электричества, а люди существа хрупкие и избалованные. Кроме того, мне нужно понять, как работает энергия, а эти вещи могут мне в этом помочь. Ладно, помогу тебе разгрузить всё, только транспорт необходимо укрыть. Хорошо, тогда за дело, бодро ответил я. Мы подогнали пикап к входу в пещеру и довольно быстро разгрузились. Когда не было посторонних глаз, я мог без упрёка строить из себя сверхчеловека. В посёлке такой надобности не было, кроме момента боя с бигги. Спуская машину дальше в пещеру, сказал вамхур, указав лапой направление. Я нажал педаль акселератора и довольно быстро проехал мимо кворка, который был укрыт в нише. Кто бы мне сказал, что в пикапе не работает свет? Смешно, даже очень. Чья-то шутка стоила мне пикапа, который через несколько метров резко рванул по склону. Я уже говорил, что тормозами почти не пользовался, а сейчас я понял, почему. На не то же были в отвратительном состоянии. По спуску я набрал скорость около сорока километров в час и налетел на булыжник, от чего машина завалилась на бок, прочертив стену спуска. Свод пещеры задрожал, я кое-как выпрыгнул на ходу из обречённой груды железа. которую завалила обвалившаяся породы при ударе в стену. Я наконец заметил люминов. Такие же маленькие синеватые точки, как в пещере Кокхур. Они исправно осветили место, в котором я очутился. Это была подземная галерея внушительных размеров. Вдали по пещере слышен шум воды. Я направился вверх по склону, где меня уже ждал умхур. Куда там тормозам старого шеви? Последние метров 15 авто двигалось юзом по грязи. То есть технически мог сказать, что тормоза были исправны, остальное сделала окружающая среда. Умхор, позвал я его. Что случилось? Показалась фигура. У меня когти нет. Помоги подняться, пожалуйста. Ох, человеки, заворчал он с долей недовольства. Не урчи, у меня нет когтей, я не могу зацепиться за эту грязь. Он неохотя спустился, пару раз сам чуть не поскользнулся. Выглядело это весьма забавно. Представьте себе поскользнувшегося двухметрового медведя, который ловит равновесие в лучших традициях мультфильмов. Я наблюдал что-то подобное. Глаза, судя по всему, тоже претерпели какие-то метаморфозы. Я стал быстрее приспосабливаться к темноте. У мхуру уперся когтями в склоны и настойчиво толкал меня наверх. Возле перехода лежало много моих вещей, которые было необходимо перенести на остров для дальнейшего обустройства жизни. Большая куча различного барахла легла за нашу хижину. Ты уверен, что тебе всё это нужно? спросила Бланш. Смотри, мы боролись за чистую энергию, а здесь другой нет, так что электричество будет. Хорошо, это немного скрасит наш быт. Я ничего не имею против размеренной жизни, но я скоро взвою. Такой вал событий всего несколько недель назад и вдруг море спокойствия. Мой мозг начал искать, чем ему заняться. Хорошо. Покай разбирайся со своими игрушками, а я приготовлю что-нибудь, сказала Бланш и упархнула в дом. Итак, солнечные батареи очевидно нужно закрепить на крыше, но как их туда поднимать, я не представлял. Они увесистые, тут без системы блоков не обойтись. Тяжело, но выполнимо. Инверторы лучше скрыть внутри дома, как и аккумуляторы. Если энергия находится в земле, то лучше уж не ставить аккумуляторные батареи туда, где они могут сжахнуть. Так что придется городить дома шкаф для оборудования. Не думаю, что размеренное изучение свойств энергии этого мира затянется надолго. А вот электрификация, да. Я решил сначала все разложить по группам, чтобы не перепутать. Хм, если энергия под всей этой частью поселения, значит можно. Я быстро взял тестер, включил режим вольтметра и ватнул концы в землю, измерить ток. Закончил я фразу, увидев показатели на экране. Но затем всё было просто. Я бы хотел включить осциллограф, чтобы понять, какой именно ток, но быстро передумал, поскольку он включается в розетку 220 В, которой тут нет и быть не могло. А вот и не 220, а 110. Мы собрали систему под американский стандарт. Ладно, не проблема. Стало очень интересно, сколько же вольт на кворке Я направился на поляну и позанимался с тестером. При попытке измерить напряжение в режиме переменного тока я потерпел фиаско, поскольку, как оказалось, ток на кворке становился постоянным с напряжением, от которого прибор зашкалил. Мощность я решил не измерять. Если включить фантазию и голову, то получается, каждый раз проходя через кворк, существо подвергается воздействию огромной силы электрической природы. Возможно, что при помощи этого каждый раз участвующий расщепляется на мелкие частицы, а затем собирается в прежней комбинации. Вот тебе и код Шредингера. Квантовая физика на коленке. С этим я решил всё-таки саррудить механизм для подъёма батареи на крышу дома и вернулся во дворик. Со стороны я был похож на ребёнка, бегающего с приблудой повсюду, находя ей применение. Но всё же я понял, что хотел Надо будет Джону сказать спасибо, что дал мультиметр, работающий из постоянным током. Для того, чтобы сделать свою персональную электростанцию, я решил соорудить булочной подъемник. Но ко мне подошел Октар. Как Хур говорил, что ты будешь меня учить. Начал он. Его голос был более юношеским, чем у остальных, более мелодичным. Да, буду. Объясню тебе, что такое кворт, но это после того, как закреплю эти штуки. Я указал на панели на крыше, а затем продолжил. Так попросил бы помочь. Хонку. Он Бойко взял пару панелей и залез с ними на крышу, закрепив их за конёк. Там были технологические усик крепления, так что они держались. Все где там, скомандовал я и подал остальные. Я их сложил и закрепил. А что дальше? спросил он с крыши, оступился и упал вниз. Воу, ты цел? поинтересовался я, подбежав к нему. Да, цель, конечно. Я с детства неуклюжий, так что привык почесал он затылок. Ещё помощь нужна? Не мог бы ты занести инверторы в дом, пока я закреплю батареи на крыше. Он не стал отвечать, а просто исполнил просьбу. Вот уж правда, дело впереди всего. Он не стал разглагольствовать, а просто сделал работу. Может он и не образец грации, но такой ученик уж точно не будет обузой. Если ты обделён талантом, работай. Он сделал дело и ушёл, вернулся, когда я всё закрепил и уже бросил провода. Вот, держи. Протянул он мне резной посох с головой птицы, похожей на сову. Это что, октрар? спросил я с удивлением. Это подарок от ученика, который делает каждый ученик хура учителю, когда тот берёт своего попечителя. При наличии энергии в зале глаза птицы на позахи будут светиться синим. Он сделан из железного дерева и обработан различными маслами. А ты знаешь, что индикатором мне служил верхний камень сводокворка? Спросил я его. Нет, кукхур мне дал немного породы и дерева, чтобы я исполнил обычий. На этом пока все мои знания про это ограничены. Хорошо. Что же, Ник, давай кушать. Позвала меня Бланш. Октрар, жду тебя после завтрака. Начнём учиться.